Рони отмахнулся от вопроса и сел. Тут же со стоном схватился за голову. Кажется, гончие мы вчера переусердствовали с выпивкой. он ответил на его слова приглушенным вздохом. Перед глазами, несмотря на недолгий сон, все еще двоилось. В висках поселилась свинцовая тяжесть. Во рту ощущался столь омерзительный привкус, будто накануне им довелось отужинать тухлыми отбросами. «Отец сказал, что вас ждет завтрак», — проговорила девушка, задача глядя на недовольных столь радушным приглашением гостей. «Очень сытный завтрак». Да он гулко сглотнул, горлу подкатил комок тошноты.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 Это не спиртное, предупреждая их возможные вопросы или возражения, произнес Тенгор. Попробуйте, станет легче. Дали он долго принюхивался к странному напитку, не желая вновь попасть в просак. Затем настороженно лизнул кайемку кружки.